Часть третья. Свободное море. Глава первая. Дядя Магнус. Странные перипетии. Самуил Бартон и Ко. Стояло прелестное июньское утро, озаренное ласковым ярким солнцем. На чистой синеве неба не виднелось ни единого пятнышка. На зеленой равнине ни одной бесплодной полоски. По обширным сочным лугам Шотландии река Клайт извилисто катила свои прозрачные воды, в которых солнечные лучи отражались миллионами рубинов. Миновав город Глазго и соперничающий с Эдинбургом, она величественно впадала в Атлантический океан, неся на волнах своих многочисленные корабли, нагруженные произведениями человеческого труда, рассылаемые во все концы мира. Чрезвычайно резкий контраст представляет эта река в верхнем и в нижнем своем течении. Выше Глазго она спокойна и тихо, а ниже этого торгового центра Шотландии она оживлена и кишит промышленным людом, как улей трудолюбивыми пчелами. День был воскресный. Жители Глазго находились в сильном волнении. Их любопытство было крайне возбуждено. Местная кораблестроительная фирма «Самуил Бартон и Ко» собиралась приступить к спуску корабля «Дядя Магнус» огромного трехмачтового брига в 2500 тонн. Изо всех улиц города валила толпа, направляясь к той верфи, где предполагался спуск. В прошлом веке, когда механика еще не сделала тех чудесных успехов, которые мы видим ныне, когда морские инженеры не владели еще ни силой пара, ни силой гидравлической, спуск большого корабля представлял дело в высшей степени трудное и являлся настоящим событием. Весьма часто случалось, что спускаемый корабль или сворачивал с назначенной ему дороги, или совсем останавливался, и тогда уже никакой силой нельзя было сдвинуть его с места. В таких случаях приходилось корабль разбирать по частям и потом опять заново перестраивать. Теперь понятно, почему жители Глазго едва ли не все поголовно собрались на площади перед верфью Самуэла Бартона и Ко. Странное дело, дядя Магнус уже два раза был спускаем на воду и всякий раз срывался, так что его приходилось разбирать и опять собирать. Первый раз его строила и спускала фирма «Прескот» второй раз собирала и тоже спускала фирма «Братья Берне», считавшаяся одной из лучших в Глазго. И, наконец, это дело поручено было фирме Самуил Бартон и Ко. Когда корабль застрял на верфи в первый раз, Прескотт страшно рассердился на инженеров, заведовавших спуском. «Вы мою фирму позорите!» кричал он. «Подождите, сэр, произносить решительный приговор», – возразили инженеры. «Дайте нам сначала исследовать причину несчастного случая». Когда стали осматривать приспособление для спуска, то причина катастрофы сейчас же объяснилась. Чья-то преступная рука, по всей вероятности, ночью накануне спуска подпилила подпорки мостика. Таким образом, инженеры оказались невиновными в несчастии, причинившем Прескоту миллионный убыток. Если чья-нибудь и была тут вина, то только тех лиц, которым поручалась ночная охрана верфи. Но и эта вина значительно смягчалась невозможностью надзирать ночью за всей верфью, открытой всем ветрам и отовсюду доступной. Успокоившись, что честь его фирмы не пострадала, Прескотт списал убыток со своих счетов, но, не желая подвергаться новому риску, решительно отказался перестраивать корабль. Тщетно уговаривал его уполномоченный заказчика по имени Грундвик. Прескотт был непоколебим в своем решении. «Нет-нет, мистер Грундвик», — говорил он, — «это совершенно немыслимо». Предложите мне хоть золотые горы, я все равно не соглашусь. Это ничего не значит, что мы не виноваты в несчастии. Публика ведь вдаваться не станет в разбор причин. Если такое же несчастье случится еще раз, то нашу фирму постигнет совершенное разорение. Нельзя ручаться, что преступник не повторит своего покушения и в другой раз. «Очевидно, тут замешана чья-то упорная ненависть». «Послушайте, любезный сэр», — настаивал Грундвик, верный слуга Фредерика Бьорна, «Милорд-герцог уполномочил меня не только заплатить полтора миллиона франков за убыток, причиненный вам катастрофой, но и выдать вам вперед три миллиона франков за перестройку дяди Магнуса». «Очень заманчивое предложение, мистер Грундвик», — отвечал Прескотт. «Очень заманчивое, но я все-таки не могу его принять. Наша фирма имеет в настоящее время заказов на сто миллионов франков. Мы не можем ими рисковать, как вам угодно». На этом разговор и был окончен. Полгода спустя дядю Магнуса перестроила фирма «Братьев Берне», и уже все было готово к спуску. Верфь была окружена усиленной охраной, как вдруг в ночь накануне спуска раздался крик «Пожар! Пожар!». Построенный корабль был охвачен пламенем. Сухой лес, из которого он был построен, вспыхнул, как костер прежде чем на верфи успели принять меры для тушения огня. Дядя Магнус сгорел до основания. На этот раз фирма Берне в контракте оговорила, чтобы в случае какого-нибудь несчастья с кораблем, если последствию окажется, что фирма в нем не виновата, ей была выплачена сполна вся сумма. Таким образом, братья Берне не пострадали от катастрофы, и весь убыток пришелся на долю заказчика. Тогда Грундвик стал советовать герцогу, чтобы он удовольствовался одним из обыкновенных кораблей розольского флота. Но герцог не хотел отказываться от своего первоначального намерения – отправиться к Северному полюсу. Экспедиция же эта, по его мнению, могла быть успешной лишь в том случае, если она будет предпринята на специально для того подготовленном корабле. Все враги герцога Норландского, так по крайней мере он думал, были уничтожены одним ударом на таинственном острове грабителей морей. Он вернулся в свой древний замок с твердым намерением сдержать клятву, данную им спутнику дяди Магнуса в ту страшную ночь, когда старый Розевель спас Фредерика от смерти и когда Фредерик сделался главою рода Бьернов. Грундвик и Гуттер всячески пытались отговорить Фредерика, чтобы он не ездил к Северному полюсу, но молодой герцог не хотел слушать никаких доводов. Эдмунд и Эрик тоже отговаривали его, но Фредерик стоял на своем. «Я дал клятву, — твердил он, — и скорее умру, чем сделаю с первым герцогом Норландским, нарушившим обещание». «Клятва, данная сумасшедшему и по поводу совершенно безумного дела, не может, не должна иметь силы! Старик из башни давным-давно впал в детство», — возразил Эдмунд. «Какое мне дело до того в здравом или не в здравом уме был человек, которому я дал клятву? Ведь я-то сам был в здравом уме, надеюсь, а это только и важно!» Если бы задуманное предприятие было еще в двадцать раз труднее, чем оно есть, я и тогда бы не отрекся от данного слова. Наконец, неужели и наш дядя Магнус был не в своем уме, когда говорил своему верному спутнику «Поезжай, отправляйся за помощью, у меня вся надежда на тебя». Пускай с тех пор прошло восемь лет, но разве это причина, чтобы оставлять дядю без помощи и на девятый год? А в старости мучатся потом угрызениями совести. Вы говорите, что мы рискуем жизнью ради мертвеца. Что же из этого? Мы во всяком случае привезем на родину его останки и похороним их в семейном склепе. Разве это не цель? У меня даже есть предчувствие, что мы за свое доброе дело получим такую награду, какой и не ожидаем. Одним словом, это решено. Я пойду до конца, и если мне суждено погибнуть в снегах вместе с дядей, то во всяком случае я умру с сознанием, что моя смерть достойна истинного бьорна, и что ею я искуплю ошибки моей молодости. Так, говорил Фредерик Бьорн, и кончилось тем, что братья его преклонились пред такой энергией. "Ну хорошо, брат", сказали они с благородною простотою. "В таком случае наше место рядом с тобой. Мы хотим разделить твои труды и опасности, вообще твою судьбу". После этого разговора Грундвик и был отправлен в Глазго, важнейший в те времена английский порт, с поручением выстроить там и снарядить корабль по плану, указанному Фредериком. Размеры и прочность корабля выбраны были такие, чтобы он мог сопротивляться не только плавучим лединам, но и страшному давлению ледовитого океана, волны которого замерзая разбивают самые крепкие китобойные корабли, застигнутые зимою около полюса. Исполнить такое дело Грундвик был способнее, чем кто-либо, потому что при покойном герцоге Гарольде он всегда заведовал исправлением кораблей Розольфского флота. Покуда он жил в Шотландии, занимаясь этим делом, Фредерик Бьорн с помощью своих братьев и эскимосов делал приготовление к экспедиции. Каждому нашлось дело, соответствующее его способностям. Кто дрессировал оленей и собак, кто делал сани из оленьих шкур, вымоченных в течение нескольких месяцев в различных жидких жирах, кто заготовлял провизию, которую Фредерик Бьорн хотел взять с собою лет на пять. Впоследствии мы увидим, до какой степени разумны и полезны были все распоряжения молодого герцога Норландского. Все уже было готово, как вдруг пришло известие о вторичной катастрофе с только что отстроенным кораблем. Разольфцы были неприятно изумлены. После первой катастрофы герцог и его братья думали, что неизвестный злоумышленник мстил Прескоту и не принимали этой мести на свой счет. Но пожар, уничтоживший дядю Магнуса на верфи братьев Берне, не оставлял больше места для сомнения в том, что месть неизвестного злодея была направлена именно против Бьорнов. Очевидно, кто-то из врагов уцелел после огульного истребления пиратов на таинственном острове. Но кто же он был? Это не могли быть ни Пэггам, ни Коллингвуд, ни Красноглазый. Их трупы были узнаны и погребены особо. Быть может, это был кто-нибудь из низших агентов товарищества, решившийся своими силами отомстить за избиение грабителей? В ожидании, когда это обстоятельство разъяснится, герцог Норландский послал Грундвигу приказ заключить условия с третьим арматором, не стесняясь никакою ценою, и затем известить герцога заблаговременно о дне назначенном для спуска. Фредерик Бьорн рассчитывал, если обстоятельства позволят, самому отправиться в Шотландию и лично присутствовать при этой церемонии. Исполняя приказ своего господина, Грундвик наткнулся на всеобщее предубеждение. Никто не хотел принимать заказа, опасаясь той же участи, какая постигла фирму Прескота и фирму братьев Берне. Грундвик предлагал двойную, наконец тройную сумму, но везде получал самый упорный отказ. Утомившись бесплодными переговорами, он уже хотел обратиться к менее значительным, а следовательно и менее надежным фирмам. Как вдруг глава фирмы Самуил Бартон и Ко, по некоторым причинам, которые мы раскроем впоследствии, передумал и известил Грундвига, что его фирма согласна взяться за перестройку дяди Магнуса по цене 3000 франков за каждую тонну вследствие чего общая стоимость корабля доходила до непомерной цифры в 3,5 миллиона франков. Грундвик поспешил согласиться, опасаясь, чтобы мистер Самуил, так звали старшего Бартона, в отличие от десятка других членов фирмы и фамилии, не передумал опять и не взял своего слова назад. Этого не случилось, но зато от Норландского уполномоченного потребовались ангельское терпение и неземная кротость при переговорах с главою фирмы. Прежде всего, мистер Самуил пожелал пригласить к себе на помощь солиситора, чтобы оформить контракт согласно всем требованиям закона и не упустить ни одной выгодной мелочи. Господа Бартоны были евреи, и Солиситора пригласили тоже из евреев. Нечего и говорить, что мистер Самуил и Солиситор, мистер Эзекииль, выжили из Грундвига все, что только было можно. Он защищался на каждом шагу, но оба хищника, понимая, что Грундвиг нуждается в них до крайности, легальным образом вытягивали из него все жилы. Во-первых, условились о цене корабля. Она определена была в 3,5 миллиона франков с уплатой вперед. Далее в контракте следовала глава о разных подробностях. Причем мистер Самуил насчитывал еще миллион 400 тысяч франков разных добавочных приплат. При вычислении их оказался излишек в 25 сантимов который мистер Самуил великодушно отбросил, а мистер Эзекииль не применил подчеркнуть такой великодушный поступок. Наконец, оговорены были разные непредвиденные расходы, сумма которых вычислена была в 6200 франков. Но мистер Самуил для круглого счета опять откинул 200 франков, так что мистер Эзекииль чуть не разорвал на себе одежды, находя, что так далеко заходить в своих уступках, совершенно немыслимо. На лбу Грундвига выступили крупные капли пота, но он вынужден был согласиться на все условия и заплатить за постройку корабля пять с половиной миллионов франков, тогда как он был должен стоить лишь от полутора миллионов до двух. Герцог Норландский не только одобрил этот контракт, но даже обещал на словах выплатить фирме миллион франков премии, если спуск дяди Магнуса совершится благополучно. «Мне нужен корабль во что бы то ни стало», — писал он Грундвигу. «Достань мне его хотя бы за десять миллионов».